При ведении подробного журнала поведения терапевт должен уделять внимание краткому описанию проблемного поведения. Сюда входит: дата, продолжительность, частота поведения, его место или контекст, где и с кем. Мысли, чувства и прочие виды поведения, предшествующие проблемному поведению антициденты, а также события, произошедшие впоследствии консеквенты. В зависимости от задачи, некоторые из этих категорий могут исключаться или объединяться. Использование такого рода журнала дает терапевту возможность помочь пациенту наблюдать и описывать кто, что, когда, где и как. Отличать предположение от наблюдений, а также систематизировать и структурировать воспоминания для максимального содействия поведенческому изменению. При использовании ежедневного отслеживания поведения терапевт и пациент должны совместными усилиями выработать его форму. Важность этой задачи трудно переоценить. Почти всегда у пациентов складываются особое мнение и предпочтение относительно структурирования этой задачи. Бесполезно навязывать им определенный формат. Некоторым пациентам нравится вести дневник. Они приносят на каждый сеанс подробные записи о том, как прошла первая неделя, либо посылают свои записи почтой. Задача терапевта – структурировать эту деятельность таким образом, чтобы можно было быстро найти и систематизировать необходимую информацию. Другие пациенты не хотят или не могут вести ежедневное письменное отслеживание своего поведения. Хотя заполнение дневниковых карточек в ДПТ – с каждого пациента – и до сих пор у меня еще не было ни одного пациента, который был бы не способен на это, вводятся и другие формы отслеживания поведения по выбору каждого терапевта и пациента. Например, пациентам, страдающим дислексией, очень трудно справиться с любой письменной задачей. Другие пациенты жалуются, что проблема мешает им сосредоточиться на отслеживании своего поведения.